Роберт Шекли Служба ликвидации Посетителя не следовало пускать дальше приемный, ибо мистер Фергюсон принимал людей только по предварительной договоренности и делал исключение лишь для каких-нибудь важных особ. Время стоило денег и приходилось его беречь. Однако секретарша мистера Фергюсона, мисс Дэл, была молодая и впечатлительна,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 «Ну как же, мистер Фергюсом, ведь этим-то и занимается служба ликвидации». «Вы меня разыгрываете?» – сказал Фергюсом. «Вовсе нет», – ответил мистер Эсмонт с некоторым удивлением. «Вы хотите сказать, – проговорил смеясь Фергюсом, – что ликвидируете людей? Разумеется, я не могу предъявить никаких письменных доказательств. Все-таки мы стараемся избегать рекламы». Однако, смею вас уверить, у нас старая и надёжная фирма. Фергюсон не отрывал взгляд от безукоризненно одетого посетителя, который сидел перед ним прямой и чопорный. Он не знал, как отнестись к услышанному. Это, конечно, шутка, всякому понятно. Это не может не быть шуткой. И что же вы делаете с людьми, которых ликвидируете? Спросил Фергюсон, поддерживая игру.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 Опять усаживаясь в кресло. «Почему же вы упомянули о моей жене? Мы установили, что основную статью нашего дохода составляют браки». «Ну, у меня-то все в порядке. Мы с женой отлично уживаемся». «В таком случае служба ликвидации вам ни к чему», заметил мистер Эйсмонд, сунув трость под поднышку. «Минуточку». Фергюсон стал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. «Понимаете ли, я не верю ни одному вашему слову, ни единому. Но допустим на секунду, что вы говорили серьезно. Это всего лишь допущение, и имейте в виду, какова будет юридическая процедура, если я если бы я захотел достаточно вашего согласия, выраженного словесно?» ответил мистер Эсман. «Оплата...»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 Мистер Эсман слушал с непроницаемым видом. «Волей-неволей приучаешься идти на компромиссы», — говорил Фергюсон. «Я вышел из того возраста, когда мимолетная прихоть могла бы побудить меня...» э -э, Вполне понимаю вас», — проронил мистер Эсман. «Я вот что хочу сказать», — продолжал Фергюсон. «Временами, конечно, с моей женой бывает трудно, она сварливая». Изводит меня, пилит. Вы, очевидно, об этом осведомлены? Вовсе нет, сказал мистер Эсмонт. Не может быть! Что же, вы обратились ко мне ни с того, ни с сего? Мистер Эсмонт пожал плечами. Как бы там ни было, веско произнес Фергюсон, я вышел с стал возраста, когда хочется перестроить свою жизнь по-иному. Предположим, я не женат. Предположим, я мог завести связь. Например, с мисс Дейл. «Наверное, это было бы и приятно?» «Приятно, но не более того», — сказал мистер Эсман. «Да, это было бы лишено прочной ценности. Не заставало бы твердого нравственного фундамента, на котором должно зиждеться всякое успешное начинание». «Это было бы всего лишь приятно», — повторил мистер Эсман. «Вот именно. Милен, не спорю. Мисс Дейл привлекательная женщина, никто не станет отрицать». У нее всегда ровное настроение хороший характер она крайне предупредительна Это у нее не отнимешь Мистер Эсмонтд вежливо улыбнулся встал и направился к двери. А как с вами связаться неожиданно для самого себя спросил фергосон. У вас есть моя визитная карточка по этому телефону меня можно застать до пяти часов но вам следует принять решение сегодня же не позднее этого часа. Время – деньги, и мы должны выдерживать свой график. Конечно, под окно Фергюсона и неискренне змеялся. А все же я не верю ни единому слову. Мне даже неизвестны ваши условия. Уверяю вас, что при вашем материальном положении вы найдете их умеренными. А потом я мог бы отрицать, что когда-либо видел вас, говорил с вами, и вообще, естественно. Нет. И вы действительно ответите, если я наберу этот номер до пяти часов. Всего хорошего, мистер Фергюсон. После ухода Эсмонда Фергюсон обнаружил, что у него дрожат руки. Разговор взволновал его, и он решил выбросить всего слышанное из головы. Однако выполнить решение оказалось не так-то легко. С каким серьезным видом не склонялся он над своими бумагами, как не скрипел пером, каждое слово Эсмонда гремело у него в ушах. Каким-то образом, служба ликвидации узнала о недостатках его жены. Эсман сказал, что она вздорна, сварлива, надоедлива. Он, Фергюсон, вынужден был признать эти истины, как они не горьки. Только посторонний человек способен смотреть на вещи трезво, без всякого предубеждения. Он снова углубился в работу. Но тут с утренней корреспонденции появилась Мисдейл, и Фергюсон более невольте согласился, что она чрезвычайно привлекательна. «Будут еще какие-нибудь распоряжения, мистер Фергюсон?» осведомил мисс Дейл. «Что? А -а -а, да нет пока!» ответил Фергюсон. Когда она вышла, он долго еще смотрел на дверь. Работать дальше было бессмысленно, он решил немедленно уйти домой. «Мисс Дейл!» — сказал он, накидывая пальто на плечи. «Меня вызывают! Боюсь, у нас накапливаются порядочные работы!» «Не могли бы вы на этой неделе поработать со мной вечерок-другой?» «Конечно, мистер Фергюсон», — согласилась она. «Я не помешаю вашим светским развлечениям», — спросил Фергюсон с принужденным смешком. «Вовсе нет, сэр. Я... я постараюсь вам это возместить. Дело превыше всего. До свидания». Он поспешил выйти из конторы, чувствуя, как пылают его щеки. Дома жена как раз кончала стирку.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 «Я тебя не пилила!» – закричала жена. «Пойду прилягу!» – сказал Фергюсон. Он поднялся вверх по лестнице и остановился у телефона. Без сомнения. Все, что сказал Эсмонд, соответствует действительности. Он взглянул на часы и с удивлением увидел, что уже без четверти 5 Фергюсон принялся рассказывать взад и вперед возле телефона. Он устоялся на карточку Эсмонда и в мозгу его всплыл образ нарядный. «Привлекательный мисс Дейл!»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 Блюдо, которое он всегда терпеть не мог. Но это неважно. На мелкие неприятности он готов был смотреть сквозь пальцы. Раздался звонок в дверь. «Ох, это, наверное, из прачечной», сказала миссия с Фергюсон, пытаясь одновременно перемешать салат и снять с огня суп. «Тебе не трудно?» «Нисколько». Светясь вновь обретенным самодовольством, Фергюсон открыл дверь. На пороге стояли двое мужчин в форме с большим холщовым мешком. «Прачечная?» Спросил Фергюсон. «Служба ликвидации!» Ответил один из незваных гостей. «Но я ведь сказал, что не...» Двое мужчин схватили его и запихнули мешок со сноровкой, приобретенной в результате долгой практики. «Вы не имеете права!» Пронзительно вскричал Фергюсон. Над ним замкнулся мешок, и Фергюсон почувствовал, как его понесли по садовой дорожке. Заскрипела открываясь дверца автомашины, и его бережно уложили на пол.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 Фергюсон пытался закричать, но холст плотно обхватывал её лицо, не давая открыть рот. Он безнадёжно спрашивал себя, кому же она собирается звонить? А я-то ничего не подозревал! Рассказ был написан в 1955 году, текст читал Иван Артамонов, 2021 год, июль.